чего он так меня ненавидит, за что гонит, за что ненавидит мать мою, что она сделала? Не был ли я ему всегда покорным? С детства он приучил меня только бояться себя. Ты знаешь, отче, перед тобой, как перед духовником отцом, я ничего не таил. Как я готов был любить его, и чего стоило мне сделаться таким, каков я теперь? Изливался царевич в жалобах, с нервным подергиванием в лице. «У всякого свой крест, чада, неси его с терпением, без ропота, и Отец Небесный наградит тебя всей жизни и в будущей». «В будущей, да, может быть, а в настоящей нет», — с отчаянием проговорил царевич. «Отчаяние — смертный грех», — утешал отец Яков, «ибо Бог посылает каждому скорби по силам его». Скоро, скоро, может быть, положение твое государь устроится. Ты верно говоришь о болезни Отца, ему сказывают лучше. А ведь великий грех желать Отцу смерти. Я понимаю это, и мне больно, очень больно, хоть ты и утешаешь меня. И паки повторяю тебе несть в этом греха. Кто не желает ему смерти? Кто не обливается от него кровью? Только одни язычники, заклятые враги нашей православной веры. Прислушайся в народе. Кто не считает его антихристом? Чти сам в писаниях святых, и ты увидишь. В книге Ефрема Сирина и в Кирилловой книге напечатано «Во имя Симона Петра и мать сести, гордый князь мира сего, антихрист». Кто же сей гордый князь? кому имя наречено Петра. Потом в той же Кирилловой книге изображено «Внезапно превосстанет и превознесется и возлицемерствует». Кто же ныне превознесен и превосстал? Он же, Петр. Послушай в народе, что об нем говорят, и ты успокоишься. Что ты, святой отче, каждому известно рождение моего родителя — От благочестивейшего царя Алексея Михайловича и верно христианки моей бабушки Натальи Кирилны, да при том же появлении Антихриста по священному писанию должны предшествовать разные бедствия и чудеса, возражал царевич и, все еще не поддаваясь внушениям духовника. Не слышал ты, что говорят в народе, от чего царь любит так и земщину? Говорят, будто когда государь Петр Алексеевич пошел в стекольню, Стокгольм, так там его посадили в заключение, а к нам воротился иной. А что до чудес, то разве он их малым и и днесь очами своими озираем? Все это носится только между простым народом, не понимающим естественных явлений. Все эти чудеса государь не раз в Яфе забличал, — возражал царевич Вот в запрошлом году какие-то приезжие из Иерусалима монахи продали Катерине Алексеевне, государь тогда был за границей, кусок несгораемого полотна, будто бы от сорочки Богородицы. Мачеха не пожалела, дала за него тысячу рублев, наказала для него особливый серебряный ковчег и хранила в нем как некую драгоценную святыню. Монахи после продажи поторопились уехать неизвестно куда. Приезжает отец, мачеха и показывает ему полотно, сама с благоговением, даром что немка, прикладывается к нему, нудит ты отца. Государь же как взглянул на полотно, так и расхохотался. «Где?» — спрашивает эти святые старцы. «Уехали», — отвечают. «Ну, счастливые же они», — говорит, что вовремя убрались а то я заставил бы их самих ткать такое полотно в соловках. Принеси-ка, господин Денщик, сюда ко мне такой же кусок несгораемого полотна, что привез я из Голландии для моего шишечки. Принесли кусок, слечили, точь-в-точь такой же. Пробовали полотно Богородицы жечь, так же горит. Не спорю, чада. Рыскают нони но немало волков в овечьих шкурах для уловления в сети душ христианских, но и то не надо забывать, что благодать находит едино на тех, кто воспринимает ее чистым верующим сердцем, а от неверия прочь бежит.